Глава девятая. Семён Семёнович. Ослепительный свет ударил в глаза и Семён Семёнович зажмурился. Голова болела, руки и ноги не слушались, вернее, даже не чувствовались. В ушах стоял сильный гул, словно он находился внутри огромного колокола, по которому только что ударили кувалдой. Было очень жарко и душно, настолько, что дышать почти невозможно. Постепенно сквозь гул колокола проникли и другие звуки. Похоже, что это были человеческие голоса. Они то ли спорили, то ли ругались. Свет теперь уже не казался болезненно ярким, и Семён Семёнович попробовал открыть глаза. Оказывается, на лицо ему падал тонкий лучик света, пробившийся сквозь щель между плотными шторами. Вокруг двигались какие-то смутные фигуры. Где он? Уж точно не в своей мастерской. Глаза почему-то никак не могли поймать фокус окружающие его предметы. Но неожиданно они сфокусировались на лице человека с аккуратно подстриженной русой бородкой. Человек внимательно посмотрел на Семена Семеновича и что-то сказал. Но из-за колокольного гула в ушах разобрать, что именно, было совершенно невозможно. И вдруг вернулась память. Все произошедшее сегодняшним днем вспомнилось необыкновенной отчетливостью. Блокпост на дороге, сосед которого он так и не предупредил, осиный рой, колодец и, наконец, виднеющийся из-за угла ноги соседа в шортах из темно-синей ткани с рисунком из белых математических формул. И темная лужа, расползающаяся из-под них по паркету. «Да». И то, чему он не придал значения звуки выстрелов, он слышал именно их, стоя у колодца. Бородатое лицо исчезло, и вместо него появилось другое, круглое, с мясистым носом. Глубоко посаженные глаза смотрели пристально и совершенно равнодушно, как смотрят на копошащихся в банке жуков. Человек с круглым лицом тоже что-то сказал, но Семен Семенович по-прежнему не мог ничего разобрать колокольный гул в ушах не утихал. тогда человек коротко размахнулся и влепил ему оплеуху. голова Семёна Семёновича мотнулась, окно со шторами и лучиком света куда-то скакнули и исчезли. из носа потекла тонкая теплая струйка, но как ни странно оплеуха помогла сосредоточиться. Семён Семёнович наконец понял, что сидит на стуле или кресле, руки связаны за спиной, ноги, кажется, тоже связаны. Голоса сквозь колокольный гул вдруг стали проступать более отчетливо, словно кто-то включил звук. И «Не сидели бы здесь как дебилы и не ждали бы, что нас вот-вот накроют!» — говорил высокий визгливый голос. Семён Семенович поначалу подумал, что это женщина. «Вернется он! Не кипишуй раньше времени!» — отвечал ему другой голос, сиплый, почти до хрипоты. «Жеткнитесь оба». Вступил третий, спокойный и властный, привыкший говорить негромко, так как к нему и так прислушиваются. Он, наконец, очухался. Перед Семеном Семеновичем появилось еще одно лицо. Прищуренные глаза, густые брови, чуть сидеющие волосы. Он чем-то напоминал Джорджа Клуни от заката до рассвета. «Ну, дружище, ты же очухался, верно?» Семен Семенович хотел сказать, что да, но не смог. Губы почему-то распухли и не слушались. Тогда он просто кивнул. — Вот хорошо. — одобрил Клуни. — Теперь объясни нам, кто ты. Семен Семенович снова попытался что-нибудь сказать, но опять не получилось. — Рыжий! Ты дебил! У него ж челюсть наверняка сломана. — Да ни хрена! — послышался хриплый голос. — Я аккуратненько! — Дайте ему воды, — приказал Клоне. Послышались поспешные шаги. Кто-то ушел, наверное, на кухню. Зрение постепенно возвращалось. Сейчас Семен Семенович ясно различал, что сидит все в той же гостиной с камином. Солнечный луч сместился чуть влево и теперь уже не слепил глаза. — Мы тут сдохнем, от жары! — проворчал за спиной высокий голос, и теперь стало понятно, что он принадлежит мужчине. — Видимо, тому, со светлой бородкой. — Потерпишь? Безразлично ответил к Луне и достал из кармана блестящую плоскую коробочку. — Нужно дождаться хирурга. Щелкнула открывшаяся крышечка. В руке к Луне появилась сигарета. Он закурил и пустил длинную струю дыма. Коробочка оказалась портсигаром. — Что за пижон? — невольно подумала Семену Семеновичу. — Кто теперь носит портсигары? Послышались шаги. Вошел обладатель круглого лица с мясистым носом. В руке он держал высокий бокал с водой. Да, я сам, сказал Клуни. Положил сигарету на край стола, взял бокал и поднес его к лицу Семёна Семёновича. Холодное стекло коснулось губ, и только тут Семён Семёнович понял, что смертельно хочет пить. Он сделал два больших глотка и закашлялся. Вода неожиданно пошла носом. «Осторожно, дружище, не жадничай!» Клуни опять прислонил стакан к его губам. Теперь Семен Семенович пил осторожно, чтобы не проронить ни капли. И в голове чуть прояснилось. Колокольный гул в ушах уже не так сильно отгораживал от сознания окружающие звуки. «Итак?» — сказал Клуни, ставя пустой стакан на стол и снова взяв сигарету. «Кто ж ты такой?» «Сосед!» — сказал Семен Семенович, как ему казалось, достаточно громко. — Что? Наклонился к нему к Луне. — Он говорит, что сосед! — послышался хриплый голос справа. — А я разве тебя спрашиваю? — ответил к Луне, даже не взглянув на говорящего. Он внимательно смотрел на Семена Семеновича. — Сосед, значит? — Семен Семенович кивнул. — Сосед — это хорошо. А где живешь, сосед? Семен Семенович мотнул головой в сторону камина, вернее, в сторону своего дома, но, подумав, что его, пожалуй, так не поймут, добавил. По — -по, По соседству. — Это большой белый дом напротив. Семен Семенович кивнул. Оживляющее действие стакана воды быстро заканчивалось, было невыносимо жарко. — В доме кто-то есть? — Нет, никого. — Зачем пришел? — Он. Семен Семенович слабо мотнул головой в сторону ног, лежащих в проходе. Он позвал в гости. Зачем? Пиво выпить. Его семьи нет дома. Понятно. А когда же они должны вернуться? Не знаю. А твои? Мои? Какая-то необыкновенная сила вернула ускользающее в небытие сознание Семена Семеновича в реальность. Да. Клуни смотрел на него внимательно. — Твои? Кто там у тебя есть? Жена? Дети, может быть? Внуки? — Не знаю. Н не знаю, когда... — Дайте я с ним поговорю! — это хриплый голос справа. — Принеси еще воды. — не глядя, ответил ему Клуни. Сиплый голос что-то проворчал, и послышались удаляющиеся шаги. Послушай. К луне не сводил Семёна Семёновича пристального взгляда. Я хочу, чтобы ты понял. Все, что будет с тобой дальше, целиком зависит только от тебя. Ты это понял? Семён Семёнович кивнул. Отлично. Итак, в твоем доме нет никого. Правильно. Семён Семёнович опять кивнул. И сегодня никого не будет. Не торопись с ответом. И Клуни как бы мимоходом бросил взгляд на лежащее в проходе тело. Хорошенько подумай, прежде чем что-то скажешь. Семён Семенович молчал. Он смотрел на мертвого соседа и ощущал, как гул от колокола вновь начинает звучать в его голове. Вот. Твой сосед ни о чем не думал вообще. Удивительно, но у него начисто отсутствовал инстинкт самосохранения. И вот результат. Клуни печально покачал головой, а затем вдруг наклонился к Семену Семеновичу. — Скажи мне, у тебя же все в порядке с этим инстинктом? — Да. — поторопился согласиться Семен Семенович. — Замечательно. Клуни снова выпрямился. — Значит, мы друг друга поймем. — Послышались шаги, это принесли воду. — Пей. И Клуни поднес к губам Семёна Семёновича стакан. От воды опять стало легче, но на такой жаре едва ли надолго. Спасибо. Пробормотал Семён Семёнович. Не за что. Ответил Клуни и, поставив напротив стул, удобно на нем устроился. Итак, на чем мы остановились? А да. Как я надеюсь, у нас возникло некоторое взаимопонимание. Ты не доставляешь проблем нам? Мы, возможно, не создаем проблем для тебя. От тебя же не будет проблем. Нет. Хорошо. Значит, сегодня ты никого не ждешь? Не знаю. Семён Семёнович пытался понять, как же ему лучше ответить. Туман в голове и гул в ушах никак не давали сосредоточиться. Жена с дочерью должны приехать вечером. Внучки, конечно же, будут с ними. Как их предупредить? Как? Капля пота пробежала по лбу и ненадолго задержавшись, обровь попала в глаз. Семён Семёнович растерянно заморгал. Гости обещали приехать, наконец сказал он. Друзья, как коллеги. Когда? К вечеру. Но должны позвонить предварительно. Позвонить? Клуни достал из кармана телефон и повертел его в руках, как бы с любопытством разглядывая. Семен Семенович узнал свой айфон. «Ну-ка посмотрим. Пароль?» Семен Семенович сказал пароль, пытаясь лихорадочно вспомнить все свои последние звонки. Соседу, жене, дочери, кому еще он звонил. «Ну и кто тебе должен позвонить?» – спросил Клуни, листая что-то на айфоне. Никому, кроме семьи и соседа, Семен Семенович последнюю неделю не звонил. — Через жену должны передать. — Жена у нас... Э -э... Олечка? — Пожалуйста, положите мой телефон. — А я считал, что между нами уже есть некоторое доверие. Прищурился к Луне и поднес к лицу Семёна Семеновича телефон, на дисплее которого высвечивался список последних звонков. — Или нет? — Есть! Поспешно согласился Семён Семёнович. Так кто здесь жена? Ласка. Ласка? Интересно. Ласковая. Семён Семёнович не ответил. На самом деле он прозвал так жену еще в далекой молодости, когда они только познакомились. Милая, приветливая, очаровательная, при случае она могла сильно куснуть словом филолог все-таки чем и напоминала маленького хищного зверька. — Помнится, она живого места не оставила на каком-то снобе во время одной из первых выставок. — А Олечка? — Это кто? — Дочь. — Понятно. — Значит, мы ждем звонка от Ласки. — А Петрович кто? — Семен Семенович молча указал. — Ясно. — Буднично сказал к Луне и спрятал телефон в карман. — Ну а тебя как зовут, сосед? — Семен. — Семен. — Значит, вот такие дела, Сеня. Нам с коллегами какое-то время нужно побыть здесь. Вернее... — Он осмотрел полутемную комнату. — Вернее, мы так думали, но здесь очень неудобно, жарко. Да ты и сам это чувствуешь. Не против, если некоторое время мы погостим в твоем доме? — У тебя кондиционер работает! — встрял хриплый голос из-за спины. — Работает! Договорились. Клуни встал со стула и щелчком отправил окурок сигареты через всю комнату прямо в камин. Семён Семёнович почувствовал, как чьи-то руки отвязывают его от стула. Только давай без фортилей! Прошептал ему на ухо хриплый голос. Не то быстро успокою. Семён Семёнович встал. Голова сильно кружилась, и он на рукой о спинку стула. Руку пронзила боль. Повязки, которую он себе так старательно наматывал, не было. Была только покрытая зеленкой израненная рука. Рыжий со стрижкой ежиком сделал шаг назад и направил на Семёна Семеновича ствол короткого автомата. Такие были у полицейских, что дежурили у поворота в поселок. Головокружение почти прошло. Зрение, кажется, вернулось в норму. Ноги с трудом, но слушались. «Сам сможешь идти?» «Наверное, да». Сможет, сможет, прохрипел рыжий. Не хватало еще этого слона на себе переть. Ник, прибери здесь все и дождись хирурга. Негромко сказал клуне третьему с русой бородкой. Ладно, не впервой! — хмуро ответил тот. Странный высокий голос, который Семён Семёнович сначала принял за женский, принадлежал ему. Рыжий мотнул коротким стволом в сторону прохода. Двигай! Семен Семенович вопросительно посмотрел на клуни. «Может быть, лучше через веранду?» «Иди, как говорят», — усмехнулся тот. Семен Семенович внутренне собрался с силами и отпустил стул, на который опирался. Его чуть качнуло, но обошлось. «Не вздумай мне здесь свалиться!» — пробурчал, заходя за спину рыжий. «Не свалюсь!» — ответил Семен Семенович и, кажется, погорячился. Ему пришлось идти мимо лежащего в проходе мертвого соседа. Петрович лежал на спине. Гавайская рубашка задралась, оголив белый и неестественно бледный живот за старелым шрамом от аппендицита. На груди были видны два темных расплывчатых пятна с черными дырочками в центре. Пятна были совсем небольшими, хотя снизу под телом натекла уже большая кровавая лужа, занявшая почти весь проход. Глаза соседа смотрели в потолок. Бейсболка с американским флагом валялась рядом. Семен Семенович сделал широкий шаг, стараясь переступить через растекшуюся кровь. Но шагать пришлось слишком широко. Нога неловко подвернулась, и он чуть было не рухнул на пол. Спасла противоположная стена, на которую Семен Семенович оперса левой рукой но оно, балерина! Полегче! <смех> На шпагат сядешь, не встанешь!» — хохотнула сзади рыжий. «Двигай!» Но двигать Семен Семенович не мог. Или от жары, или от вида мертвого тела в луже крови, или от удара по голове, который он перенес, а, скорее всего, от всего вместе, ему стало опять нехорошо. Ноги вновь ослабли и совершенно перестали слушаться. Голова закружилась, перед глазами поплыли знакомые фиолетовые пятна. «А! Че встал? Вперед!» Донеслось до него откуда-то совсем из другого мира. Как во сне Семён Семенович сделал еще пару шагов, на большие сил уже не оставалось. Все это время он смотрел себе под ноги, а когда поднял взгляд, невольно вздрогнул. Жуткая тварь с огромной пастью смотрела на него из сумрака. Из пасти, утыканной почти человеческими зубами, свисала густая то ли слюна, то ли слизь, а изнутри рвалась наружу еще одна пасть, такая же, только поменьше. Словно электрический ток прошел по телу Семёна Семеновича, голова прояснилась, туман развеялся. «Господи! Это же рекламный постер!» Оказывается, он стоял у открытой двери комнаты, где время от времени жил внук Петровича. На стене над кроватью был прикреплен большой плакат с надписью «Алиенс». Над надписью на черном фоне был портрет насекомообразного чужого с открытой двойной пастью и выставленными вперед передними лапами, словно он хотел ими поймать зрителя. Рядом висел еще один постер с изображением женщины. В одной руке она держала огнемет, другой прижимала к себе маленькую светловолосую девочку. Конечно же, Семен Семенович знал этот фильм. «Благословенные восьмидесятые». Эпоха видеомагнитофонов и пиратских фильмов на видеокассетах. Чё? Ноги не держат? Может быть, пинком помочь?» – Прохрипел раздраженно рыжий. «Нет, уже все хорошо». Семен Семенович еще раз бросил взгляд на зубастого чужого и, держась за стену, двинулся дальше. Дом встретил Семена Семеновича тишиной. «Ого!» — присвистнул рыжий, оглядывая гостиную. «Богато живешь, Сеня!» Клуни никаких эмоций не проявил. Он велел сесть на стул возле журнального столика, но, подойдя к большому панорамному окну в сад, одобрительно покачал головой. — Интересно, — сказал он. — А ты кто, Сеня? Семён Семенович не ответил. — Кто ты? По профессии или... Подожди, да я угадаю. Клуни неспешно прошелся по гостиной, разглядывая минималистическую обстановку, которую так тщательно и с любовью подбирала жена. — Рыжи, метнись по хате, глянь, чё как. Да не разбей ничего. Рыжему, судя по взглядам, которые он кидал вокруг, и самому хотелось осмотреться. — Сейчас глянем! — хмыкнул он, и тут же исчез в направлении столовой. Клуни остановился у камина и стал с интересом его рассматривать. Камин был устроен в самом центре гостиной и представлял из себя большой куп из жаропрочного стекла, который на уровне полутора метров переходил в сверкающий металлом дымоход, уходящий вверх до самого потолка. — Интересно. Клуни обошел камин по периметру. — Эй, я на второй этаж! — послышался голос Рыжего. — Давай. — ответил ему Клуни, делая еще один круг по гостиной. — Ну, недрами Родины ты едва ли торгуешь. — Да... Он остановился у большого белого дивана и перевел взгляд на телевизор, висевший на стене напротив. Слева и справа от телевизора висели вертикальные стеклянные полки с книгами. Книги так, ерунда. Свои книги Семен Семенович хранил в мастерской, в той части, что служила кабинетом. «Обстановочку дизайнеру заказывали?» «Нет, это жена». «Понятно». Клуни... Встал посреди гостиной и почесал подбородок. «Сдаюсь!» — весело сказал он и поднял руки вверх. «Колись, кто ты?» «Был художником». «Известным?» «Так себе». «Ну, на так себе такой дом не построишь». «А почему был?» Семён Семенович не стал отвечать. Ему вдруг представилось, что прямо сейчас абсолютно чужой, непрошенный, даже не гость вторгается в его святая святых и грязные, возможно, даже запачканные в крови руки бесцеремонно срывают белые покровы с его картин. Даже с той, что так и осталось незаконченной. — Как зовут? — Что? Не сразу понял погруженный в свои мысли Семён Семёнович. Как фамилию так себе известного художника? Вдруг я слышал? Семён Семёнович сказал... К луне уселся в белое кресло, закинул ногу на ногу и забарабанил пальцами по подлокотнику. — Надо же! — пробормотал он. Что — Что-то знакомое, что-то слышал. — Можно еще воды? В доме было прохладно, но все равно жутко хотелось пить. В горле словно сухой песок застрял. — Ты у себя дома? — развел руками к луне. Семен Семенович встал со стула. — Иди, иди! Позволил Клуни. Заодно покажешь, где у тебя что. Семён Семёнович прошёл в столовую, а оттуда на кухню. Открыл холодильник, достал бутылку воды, подумал и поставил обратно. Вместо неё налил себе минералки. Ну и меня угости. Клуни стоял за спиной. Семён Семёнович налил во второй бокал. Прошу. Клуни взял минералку и посмотрел через просвет на бокал. «Вы где?» – послышался из гостиной голос Рыжего. «Здесь!» – крикнул в ответ Клуни. «Минералки хочешь?» – Послышались шаги, и Рыжий показался в дверях. «Давай!» – Семён Семенович налил и ему. Рыжий сделал два больших глотка и вытер губы ладонью. «Представляешь!» – сказал весело он. «Здесь наверху целая художественная мастерская, картины всякие!» «Да ну...» – прищурился Клуни. «Любопытно». Он поставил бокал на стол и с интересом посмотрел на Семёна Семёновича. — Ну? Так себе известный. Познакомишь со своим творчеством? — Там всего лишь склад. — Нехотя ответил Семён Семёнович. — Я давно уже не работаю. — Значит, поделишься воспоминаниями. Голос к луне не допускал возражений. — Идём. Не заставляй просить дважды. — Полутемная мастерская, его святая святых, выглядела оскверненной. Со многих холстов полотнища были сорваны и валялись на полу. Незаконченная работа в центре осталась накрытой, но только наполовину. Видимо, заглянув под полотнище и не найдя ничего интересного, рыжий так его и оставил. Запах красок, алифы и лака, раньше будораживший приятные воспоминания, теперь раздражал, словно мог выдать посторонним какие-то сокровенные тайны. Но на самом деле это он, Семен Семенович, выдал, предал свою мастерскую, свой источник вдохновения, пусть даже бывший, впустив сюда чужих. Так, так, так. Клуни чуть присел перед ближайшим к нему холстом. Некоторое время после создания своей белой лодки на черной воде Семен Семенович написал еще несколько работ с лодками и водой. Нужно было до конца избавиться от засевших в его голове образов. Но на продажу он эти холсты не выставлял. Белая лодка могла быть только одна. И теперь к луне... Присев на корточке, внимательно разглядывал одну из этих лодок, хранящуюся здесь в мастерской. «Надо же!» — сказал Клуни, и, прищурившись, что делало его сходство с известным актером еще больше, постучал кончиком указательного пальца по холсту. «А ведь я вспомнил!» «Очень интересно!» Внизу на лестнице послышались быстрые шаги и голоса. Поднимались сразу несколько человек. Голоса были резкие и раздражительные. В мастерскую вошли трое. Двоих Семён Семенович уже знал, это были рыжий и тип с русой бородкой и женским голосом. Третьего он видел впервые. Невысокий, плотный, с абсолютно белыми волосами, бледным лицом и глазами чуть на выкате светлого, чуть красноватого оттенка. Над левым глазом альбиноса виднелся большой багровый шрам. Вошедший бросил цепкий взгляд в сторону Семена Семеновича и быстро подойдя к луне, что-то стал шептать ему на ухо. К луне брезгливо поморщился и чуть отстранился. «Подожди, не здесь. Ну-ка, выйдем». И они с альбиносом направились к выходу. «Рыжий, Ник!» — сказал он на ходу остальным. «Приглядите пока за художником». «Давай!» Рыжий тут же указал Семену Семеновичу на стул. — И сиди тихо! Семен Семенович молча повиновался, недоумевая, зачем его все время куда-то усаживают. Ему и в голову не приходило, что только сидя он не возвышался над всеми остальными. На лестнице послышались шаги спускающихся. Затем, видимо, этажом ниже, они остановились. Дверь в мастерскую закрылась неплотной, поэтому кое-что было слышно. Первым быстро заговорил Альбинос. Слова были неразборчивы, кроме последних. «Кинул, тварь!» Клуни ему что-то тихо ответил, что именно совсем не было слышно. Но в ответ Альбинос сказал ясно громко, так что услышали абсолютно все в мастерской. «Тогда крандец!» Рыжий и русобородый Ник переглянулись. Снова послышались шаги. Теперь ушедшие поднимались. Клуни быстрым шагом вошел в мастерскую, подошел к окну и зачем-то внимательно оглядел двор и соседний участок. «Какая у тебя машина?» — спросил он вдруг. Семен Семенович даже не понял сразу, что спрашивают у него. «Оглох? Художник! Тачка у тебя какая?» Р «Ровер! Мы не прорвемся!» — мрачно сказал Альбинос. «Прорвемся, если с нами будет он!» Клуни ткнул пальцем в сторону Семёна Семеновича. — Вы знаете, кто он? — Кто? — Альбинос вплотную подошел к Семену Семеновичу. — Какая-нибудь жирная шишка? — Дурак ты, хирург. Клуни подошел к Семену Семёновичу сзади и положил руки ему на плечи. — Наш художник вовсе не жирная шишка, хотя, конечно, он несколько полноват. Он наш спасательный плод. — Слушай, Альбинос нервно дернул бровью, которую пересекал шрам. — Нам сейчас не до ребусов. Хорошо. Клуни убрал руки с плеча Семёна Семёновича и сделав несколько шагов назад, остановился у одной из картин с вариацией на тему белой лодки. Угадайте, чья картина была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за хреновую тучу миллионов долларов? Все посмотрели на Клуни, затем, видимо, что-то соображая, перевели взгляды на Семёна Семёновича, затем опять на Клуни. Так у нас здесь миллионер. Наконец улыбнулся рыжий. Лучше, у нас мировая знаменитость. Миллионеров хоть пруд пруди, а автор белой лодки только один. Правда ведь художник. Все опять посмотрели на Семёна Семёновича. Давно это было, нехотя ответил он. «Ха!» – хлопнул в ладони рыжий и забегал туда-сюда по мастерской, но вдруг остановился. что слабоват домик для миллионера! Видел я их дворцы!» В его голосе опять появилось сомнение. «Ну? Наш художник живет по-европейски и презирает азиатскую роскошь. Хотя сейчас глянем». Клуни достал из кармана телефон. Семен Семенович чуть напрягся, но оказалось, что телефон не его. «Так...» Клуни пробежал пальцами по большому дисплею. «Что нам скажет Google? Он секунд двадцать что-то двигал, что-то нажимал на своем телефоне, и, наконец, лицо его просияло. «Ну, конечно же. Скромный особняк в Испании, дом Великобритании маленькая вилла на юге Франции». Клуни изобразил на своем лице крайнюю степень удивления. «И при всем при этом ты сидишь здесь, в этом сраном...» — Как его там? — Дубовый остров, — подсказал Рыжий. — В этом сраном Дубовом острове. Почему? — А действительно, почему? — спросил сам себя Семён Семенович. И ответа не нашел. Из-за творческого кризиса. Да, сияние вернулось к нему после возвращения домой. Но оно исчезло снова и теперь, видимо, уже навсегда. Не за убеждения дочери, что дети непременно должны вырасти именно здесь, на родине? Причем под родиной она имела в виду не страну, а этот клочок годами обихаживаемой земли, где выросла и она? Может быть. Но это, конечно же, не мешало всей семье проводить время и в Испании, и во Франции. Но вообще при чем здесь это? Почему он все время после возвращения проводил здесь? Зачем купил... Этот соседний участок. Почему не уехал раз и навсегда? Конечно же, Семён Семёнович знал почему. Он надеялся. Надеялся, что Сияние всё-таки вернётся. Без него жизнь теряла смысл. Совсем. И сегодня, когда он вошёл в свою мастерскую с намерением очистить... Освободить ее от своей прошлой жизни, от своих еще чудом сохранившихся надежд и амбиций, он вдруг понял, что вот он и конец. И эти люди, появившиеся в его семье, в его мастерской, были идеальной визуализацией этого конца. А, быть может, все гораздо проще. Не ожидал он возвращения никакого сияния или как там его, вдохновения. Все эти годы он ждал, когда же появятся они. Эти четверо. И поставит, наконец, жирную точку. Негромкий звонок телефона заставил всех вздрогнуть. Незваных гостей, потому что это был незнакомый для них рингтон, Семёна Семеновича, потому что он был слишком знакомым. Звонил его телефон. Клуни достал его из кармана, посмотрел на дисплей и торжественно объявил. «Ну, вот и час икс». Нам звонит абонент, ласка. И Клуни сделал едва заметный кивок в сторону альбиноса. Семён Семёнович тут же почувствовал холодное лезвие у своего горла. Что? ж», — Сказал Клуни, поигрывая звонящим телефоном в руке. Ты, наверное, успел понять, что мы люди достаточно серьёзные, и в свою очередь ждём от тебя таких же серьёзных и взвешенных поступков. Да, конечно. Ответил Семен Семенович, ощущая, как из-под острого лезвия потекла вниз по коже теплая струйка. «Отлично. Ответь на звонок». Клуни поднес телефон к Семену Семеновичу и нажал ответ. Рингтон тут же смолк. Вместо него послышался голос жены. «Алло, Сема!» Семен Семенович молчал. Он не мог выдавить из себя ни слова. «Сема, ты меня слышишь? Алло!» Какие-то треск и шуршание в трубке, а затем. Не слышу ничего. В общем, мы с девочками едем, будем к семи. Надеюсь, ты уже все подготовил. Оцепенение вдруг разом отпустило Семена Семеновича. Он набрал в легкие как можно больше воздуха и, что было силы, крикнул: "Нет, не приезжай, нельзя!" Он ожидал, что холодное лезвие тут же вопьется в его горло, но ничего не произошло. Только лицо к луне. Сделалось вдруг очень грустным. — А я думал, у нас взаимопонимание, — сказал он и развернул телефон дисплеем к Семену Семеновичу. Значок «микрофон» был перечеркнут. Полезная функция, если вдруг посреди телефонного разговора тебе нужно отключить микрофон, чтобы твой собеседник не слышал, как ты советуешься с кем-то еще. Сейчас это означало только одно. Его крик ушел в пустоту. Жена его не слышала. Сёма, сказала она, что-то со связью, я тебя не слышу. Будем всем пока. И зазвучали короткие гудки. Клуни убрал телефон обратно в карман. Да, оказывается, никаких коллег, только семья. Нет у нас взаимопонимания. И тут же. Сильный удар по затылку выбил из Семёна Семеновича остатки связи с действительностью. Он опять сидел внутри огромного гудящего колокола. Руки и ноги опять не слушались. «Время!» — подумалось ему. «У меня еще есть время!» «Или нет, который сейчас час!» Но зачем ему знать время, Семен Семенович не мог понять. Но он знал почему-то, что это очень важно. Откуда-то сверху пошел дождь, затем дождь превратился в водопад. Вода залила уши, попала в рот. Семен Семенович понял, что снова сидит привязанный к стулу, и, судя по всему, его поливают водой. Он закашлялся и открыл глаза. «Живой кабан! Что с ним сделаете?» Послышался сиплый голос Рыжего. Семен Семенович действительно сидел на стуле, но уже почему-то в своей гостиной. Под ним на полу растеклась большая лужа воды, в которой отражалась стена с телевизором и небольшими круглыми часами. Стрелки на часах показывали без пятнадцати семь. Семен Семенович похолодел. «Не может быть! Жена, дочь, внучки! Они же сейчас приедут!» Но тут же до него дошло, что он видит отражение часов в воде, а значит, сейчас не без пятнадцати семь, а пять пятнадцать. «Какое-то время есть, время, чтобы что-то придумать. Но что, что он может придумать? Думай, Сеня, думай!» Альбинос по прозвищу хирург сел напротив и несколько секунд молча смотрел, как Семен Семенович ритмично мотает головой из стороны в сторону. Он, вероятно, решил, что хозяин дома еще не пришел в себя. Красноватые глаза внимательно смотрели на лицо Семена Семеновича, который что-то беззвучно шептал, едва шевеля губами. Но разобрать удалось только слово «Сеня». «Плесни еще воды», — распорядился голос к Луне. Семёнович Семенович перестал мотать головой и поднял взгляд на сидящего перед ним Альбиноса. «Не надо», — едва слышно сказал он. «В порядке». «В порядке?» — переспросил Альбинос и наклонился вперед так, что лицо его приблизилось вплотную к лицу Семёна Семеновича. «Да». Попавшая в глаза вода туманила взгляд и мешала смотреть. Пришлось несколько раз сильно моргнуть, чтобы избавиться от нее. «Это ты напрасно так думаешь, художник? Или как там тебя, Сеня?» «Почему?» «Потому что это не тебе сейчас решать, что в порядке, а что нет. И как дальше ты будешь жить? И будешь ли? Ты понял?» «Да». «Не слышу!» Голос Альбиноса вдруг сорвался на крик. «Подожди, хирург, не дави пока». «Наш слон и так наладан дышит. Дело-то простое». Послышались шаги, и Клуни появился в поле зрения Семёна Семеновича. Придвинул еще один стул и сел рядом с Альбиносом. «Ты хочешь, чтобы мы ушли?» «Да». «Мы тоже хотим, но нужна твоя помощь, твоя и твоей семьи. Сейчас мы дождемся, когда приедет твоя семья». Сядем все вместе в машину и немного проедемся. Только нужно, чтобы перед этим ты сделал звоночек по одному номеру и попросил, очень убедительно попросил, чтобы твой автомобиль нигде не задерживали, потому что в нем, кроме тебя, твоей семьи и нас, будет еще три килограмма тротила». Клуни сделал паузу, наклонился к Семену Семеновичу и вдруг перешел на шепот, словно выдавая большой секрет. Я хочу, чтобы ты сразу правильно меня понял. Если ты сделаешь хоть что-то не так, чихнешь, мигнешь, кашлянешь, повернешь голову, мы убьем твою семью, и это в лучшем случае. А тебе, хирург, отрежет яйца. Правда?" Хирург, сидящий рядом альбинос равнодушно кивнул от этого ты не умрешь во всяком случае не сразу а покататься с нами все равно придется так что думай семён семенович молчал он думал стрелки на часах отраженных в воде показывали пять двадцать в голове как зацикленная надпись крутилась одна и та же мысль нужно увести их из дома нужно увести их из дома Но как? Семен Семенович не знал, но что-то еще, кроме бестолковой назойливой мысли, вертелось у него в голове, что-то важное, но что именно, он не мог понять. «Я вижу, ты еще думаешь. Видимо, ты еще не принял решение». «Я сделаю все, что вы скажете». Рассеянно ответил Семен Семенович, глядя на отражение часов в луже воды. Он изо всех сил пытался понять, что за спасительная соломинка затерялась в глубинах его памяти, что-то простое, очень простое. "Я тебе не верю", вздохнул вдруг Коловнев. Семён Семёнович оторвал взгляд от отражения часов и посмотрел на сидящих перед ним. "Тебе нельзя доверять, художник. Ты привык, что всё случается, как ты хочешь. Ты ты избалован жизнью". И боюсь, что до сих пор не понимаешь, что с тобой происходит. Ты отказываешься в это поверить. Это бывает с такими, как ты. Ты можешь наделать глупостей, а мы рисковать не можем. Поэтому сейчас ты получишь небольшой урок, очень простой, но очень действенный. Ты забыл, что такое инстинкт самосохранения. И мы тебе это напомним. Семен Семенович почувствовал, как сзади его крепко взяли за плечи, а к горлу вновь приставили нож. «Ничто нам лучше не напоминает об инстинкте самосохранения, как простая боль. Это она двигает эволюцию и заставляет выживать любую тварь на земле». Альбинос встал со стула, и в руке у него оказался электрический кухонный нож с насадкой в виде маленькой пилы. Семен Семенович невольно дернулся, и лезвие у шеи чуть порезало кожу. — Не дергайся, толстяк! — улыбнулся альбинос, и электрический нож в его руке негромко зажужжал, словно большой шмель летал по комнате. Острые маленькие зубчики слились в одну сверкающую полоску. — Не бойся, мы тебя не убьем. Только жирок чуть пустим. Левой рукой альбинос задрал край футболки, которую Семён Семёнович ещё ничего не подозревая надел около часа назад. Футболки с надписью «Хочешь похудеть? Спроси меня как». Подарок дочери. И что-то опять колыхнулось в мозгу. Какое-то воспоминание или какая-то мысль очень простая и очень важная. Но Семен Семенович не мог на ней сосредоточиться. Сверкающая мини-пила приближалась к его животу. Часы в отражении показывали пять двадцать пять. Он должен что-то вспомнить или понять, или... Электрический нож коснулся живота, огненная боль пронзила, все тело кровь брызнула во все стороны и даже попала в глаза. «Я вспомню!» — подумал Семен Семенович, с огромной скоростью погружаясь куда-то внутрь себя. Окружающий мир захлопнулся, стал ярко-красным, а затем наступила темнота. Затем Семен Семенович услышал шум волн.